Глава 28 Между первым упоминанием о возможном деянии и его совершением я оказался в странном мире, где все словно зависло в пустоте и лишь изредка перемежалось отрезками нормальной жизни. Ночами я лежал без сна, ворочался, обуреваемый тревогой, и все лишь для того, чтобы пробудиться словно в забытии и снова почувствовать, как память впивается в меня своими острыми клыками. Я вскакивал с постели и торопливо одевался, как будто дневной свет и шелка могли стереть из памяти приснившийся кошмар. И все это время нас, словно купол, накрывало некое подобие нормальности. Семейные ужины, наставления сенеки, поход в город с тигелином – все это никуда не делось. Хотя плотские утехи уже не радовали меня, как прежде. Я продолжал овладевать навыками колесничего, а вот уроки музыки брать перестал. Не хотелось смешивать красоту с грязными временами. Мать втянула меня в решение крайне неприятных задач, и я не осмелился ей перечить. Признаюсь, на тот момент я не был уверен, что она и меня не планирует уничтожить. И вот однажды я стоял перед матерью в ее покоях. В покоях Августы, куда я крайне редко осмеливался зайти. Пол из черного мрамора отражал инкрустированные золотом стены, ушеток было великое множество и на любой вкус. На ножках из слоновой кости, со спинками из резного дерева, такие высокие, что без подставленных ступенек не забраться, или вполне низкие, чтобы, напившись, свалиться с них без каких-либо последствий. В общем, обстановку здесь было не сравнить с ее аскетичным существованием на Понтии. «Да, мне нравится быть Августой», — сказала мать, словно прочитав мои мысли, и это не прибавило мне уверенности в себе. Говорят, имущество и репутация ничего не стоят, но, поверь, так говорят только те, кто не имеет ни того, ни другого. Полностью согласен. Моя постель сейчас гораздо удобнее, чем та, на которой я спал, на вилле тети Липиды. Вот только там я спал спокойнее. Улыбка оживила лицо матери, ее глаза сияли. О, боги, мы даже думали одинаково. Но это и не мудрено, между нами всегда была особая связь, нам и слов не надо. Мы с тобой как одно целое. Тогда почему ты внушаешь мне страх? Или я сам себя боюсь? И почему мне снятся эти постыдные сны? Они и днем преследуют меня, причем такие реалистичные, что я ощущаю тепло твоей кожи на своих ладонях. Нет, мы с тобой разные, мы с тобой два абсолютно разных человека». Мать подошла ближе и протянула мне кубок со свежевыжатым виноградным соком. И, конечно, этот кубок был из чистого золота. «Хочу поговорить о твоей тете Липиде», — сказала она. «Я почувствовал невероятное облегчение. Ни о Британике, ни о Клавдии, ни об Октавии». «И что, Липида?» «Я затеваю суд и хочу, чтобы ты дал против нее показания». «Суд? Для чего тебе это?» Мать отвернулась, грациозно, как только она умела, и глянула мне через плечо. Липида опасна. Она плетет заговоры против меня и против Клавдия. Она не простит ему смерти дочери и мужа. Ее надо остановить. Я уже давно пытался понять, почему тетя не обратила свой гнев на Клавдия, при том, что мисс Алина заслуживала своей участи. В глазах матери дочь всегда невинна. Мне стало смешно от того, как яростно мать изображала из себя защитницу Клавдия. Возможно, убийство Клавдия было для нее чем-то вроде привилегии, и она не собиралась никому ее уступать. «И как ты об этом узнала?» – спросил я. «От меня ничего не ускользнет». Мать многозначительно на меня посмотрела. «В детали можешь не выдаваться, но тебя, вероятно, вызовут в качестве свидетеля. В чем же ее обвинят?» Я бы не смог солгать, не смог бы. Да и какой из меня свидетель, если я покинул ее дом более десяти лет назад? В колдовстве. В преступлении, караемой смертной казнью. Я знаю, ты был свидетелем колдовства, когда жил у нее на вилле. Меня даже тошнота подкатила к горлу от этого воспоминания. Маг вселяет в меня сны, которые должны передаться Клавдию и послужить спасению Силана. Мак у нас есть, он дал признательные показания. Тебе остается лишь подтвердить то, чему ты был свидетелем». Но все, чему я тогда был свидетелем, казалось вполне невинным. Липида просто хотела спасти своего достойного и честного супруга, который отказал похотливой не за то, что та и решила с ним поквитаться. «Даже если все правда, это не значит, что она сейчас плетет против кого-то заговоры. Меня не волнует, правда это или нет». «Для меня главное то, что можно выдать за правду. Она практиковала магию, этого достаточно. Ты чудовище!» «Ну вот, наконец, я сказал это вслух. Я этого не сделаю». «Еще как сделаешь!» Мать посмотрела на меня с прищуром. «А если нет, я тебя уничтожу». «И это, Августа, ударит по тебе гораздо сильнее, чем по мне. Подумай, все годы, что ты мне посвятила, будут потрачены зря». Все стрелы пролетят мимо цели. Поверь в моем колчане хватает стрел. И неужели ты думаешь, что ты такой один на свете? Я не думаю, я знаю, я твой единственный сын по крови, но закон- это не кровное родство. Давай не будем играть словами и припираться. Ты дашь показания против липиды и не скажешь ничего кроме правды. Почему ты упрямишься? Она была добра ко мне, и у меня нет никакого желания причинять ей страдания. Значит, ты выбираешь сторону той, кто плетет против меня заговор? Пока что ты не представила ни единого доказательства того, что она злоумышляет против тебя. У меня есть только твои слова, а этого мало. Я не должна представлять тебе никаких доказательств. Ты не судья, ты всего лишь свидетель. После этих слов мать решила перейти на лесть. «Ну же, будь благоразумен, мы должны уничтожить всех наших врагов». Что сказал Август в свое оправдание после убийства сына Цезаря от Клеопатры «Нет в многоцезарстве блага». Не стал бы сравнивать эти две ситуации. «Боги, какой же ты упрямый, лишь бы со мной поспорить!» «Уверен, тебе это в новинку, ведь и никто не осмелился бы тебе перечить». «Если мой сын отстаивает свое мнение, я готова ему аплодировать. Это это значит, когда станешь править, никто не сможет на тебя повлиять, ты сам будешь принимать решение». Так она поставила точку в нашем разговоре. «Я должен дать показания». Мать как приманку продемонстрировала мне то, что, как мы обознали, и являлось нашей конечной целью. И все же мне было мучительно давать показания. После я вернулся в свою комнату и заплакал. Липиду быстро нашли и казнили. В день ее смерти я отказался от еды и молил о прощении. После казни Липиды очень долго ничего не происходило. Или мне так казалось, потому что тогда время для меня протекало весьма странно. То как во сне, то как в бреду. Но постепенно все мои тревоги улеглись. Возможно, они были следствием разговора с матерью и ее угроз уничтожить меня, своего единственного сына. Наступила осень. Перемена погоды неким образом подтолкнула меня к мысли о том, что того разговора в знойный летний день не было в реальности. Так одно время года словно отменяет все то, что происходило в предыдущем. А может, я на самом деле верил в магию, в то, что прохладный воздух развеет прошлое. А потом наступил день, когда я увидел ее. Она быстро вышла из покоев августы, голова ее была покрыта шалью, но лицо можно было разглядеть лакуста. И я понял, понял, какой инструмент выбрала мать для достижения своей цели.